полтысячи пудов, что составляло одну 750-ю часть возимого тогда чая. В 60-х годах воз зеленого чая практически прекратился, ибо с 1862 года последовало разрешение импортировать в России дешевый кантонский черный чай морским путем. Зеленый чай, который стоил к этому времени в 6-10 раз дороже черного, конечно, не мог с ним конкурировать. Однако вплоть до конца XIX века основная масса чая поступала в Россию через Сибирь. Путь чая от места его приготовления до Москвы составлял в общей сложности 11 тысяч километров и занимал 150-160 дней, то есть почти полгода. Это еще более удорожало стоимость чая, так как транспортные расходы и прокорм возчиков и охраны превышали цену за чай, уплаченную купцами на границе. Если прибавить сюда еще 120% налога, то станет понятным, почему розничная цена чая в России была в 10-12 раз дороже, чем в Англии и Германии в сопоставимых ценах, и почему он долго был не по карману простому народу. Лишь с появлением в 80-х годах XIX века Самару-Уфимской и Екатеринбуро-Тюменской железных дорог, срок доставки чая в европейскую часть России существенно сократился, и рыночная стоимость его понизилась настолько, что с конца 80-х – начала 90-х годов он постепенно становится необходимым массовым русским национальным напитком. С 1886 года чай вводится в русской армии как одна из основных форм довольствия – В середине 90-х годов чай фигурирует в договорах мастеровых и ремесленников с предпринимателями как одна из трех составных обязательных частей заработной платы – жалования деньгами, харчи, чай. Смотри, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 3, страница 548-я. Во второй половине XIX века торговля чаем сосредоточивается на Нижегородской ярмарке. Продажа первого цибика чая считалась фактическим началом ярмарки, более важным, чем официальное открытие. С середины 60-х годов чай стал продаваться также в Одессе, Полтаве, Харькове, Ростове, Оренбурге, Самаре, Уральске, Астрахане, то есть район его распространения начал существенно расширяться. К началу XX века наша страна была самой чаепотребляющей страной мира. Чайные склады и магазины были открыты в Ростове-на-Дону, Тбилиси, Казани, Уфе, Тюмени, Перми, Кургане, Челябинске, Томске, Омске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Биске, Семипалатинске, Владивостоке, Ташкенте, Самарканде, Екатеринбурге, Киеве, Каканди. Обороты чайной торговли достигали к этому времени нескольких сотен миллионов рублей в год. Одна лишь фирма Кузнецова продавала накануне Первой мировой войны чая на 50 миллионов рублей ежегодно, а фирма Высоцкого на 35 миллионов рублей. В самые трудные годы гражданской войны и интервенции большую заботу о снабжении страны чаем проявило советское правительство и лично Владимир Ильич Ленин. Прежде всего был создан единый орган, ведающий заготовкой и торговлей чаем в стране – Центра Чай. Уже 16 апреля 1918 года, через месяц после переезда в Москву, Владимир Ильич Ленин рассматривает проект декрета о чае и делает на нем многочисленные пометки – свидетельствующие о его интересе и знаниях по этому вопросу. 19 апреля 1918 года был подписан декрет о чае, устанавливающий правила его распределения и торговли, цены на него. Важно подчеркнуть, что снабжение населения, в первую очередь армии и рабочих чаем в годы Гражданской войны, не прерывалось, оставаясь под контролем правительства. Так, 8 мая Ленин просит прислать ему все материалы по организации заготовочной комиссии при Центра чай, интересуясь наличием запасов чая в стране и возможностями новых закупок у Китая.